Глава 2. На Волгоградский проспект я отправилась на следующий день и потратила почти два часа, разыскивая того, кто знал хоть что-нибудь о новом офисе на улице Баскакова. Наконец, после долгих и мучительных хождений по кабинетам, я очутилась перед молодым, но страшно серьезным пареньком, одетым, несмотря на жару, в строгий темный шерстяной костюм с галстуком. «Почему, собственно говоря, вас волнует наше ремонтируемое здание?» Сухо поинтересовался он. Я прикинулась идиоткой. «Понимаете, там жила моя подруга, боярская Любаша, Любовь Кирилловна. Как теперь с ней связаться?» «Подождите, сама позвонит». «Она глухонемая», — нашлась я. «Тогда муж проявится или кто из родственников?» Не сдался клерк. «Нету никого, она одинокая». «Сделайте, милость! Гляньте, куда она выехала!» Несколько секунд юный финансист сидел недвижимо, потом бормотнул. «Не положено!» «Пожалуйста, в виде исключения!» Мальчик встал и подошел к шкафу. «Только из-за того, что она инвалид!» «Да, да!» — закивала я. «Какой вы добрый! Другой бы человек и пальцем не пошевелил ради меня! А вы такой замечательный!» Прямо неудобно делается при виде такого внимания к делам совершенно посторонней женщины. Я давно заметила, стоит похвалить человека, как он мигом старается оправдать мнение о себе. Очень советую вам подобное поведение. Оно безотказно действует в кабинетах у чиновников всех мастей. Начнете скандалить и требовать того, что положено вам по закону, не получите ничего». А примените стратегическую хитрость, добьетесь своего. Одна моя подруга, многодетная мать, родившая пять мальчиков и шесть девочек, имеет множество льгот. К сожалению, все они остаются лишь на бумаге. Маня одно время бегала по кабинетам, размахивая шашкой над головой с воплем: "Мне положено, дайте!" Но дамы в английских костюмах, сидевшие за красивыми офисными столами, футболили Маньку. Они не брали взяток, да и какие деньги можно потребовать с бедной бабы? Нет. Ее просто заставляли заполнять кипы бланков и говорили «Приходите в среду», потом в четверг, в пятницу. Теперь Манечка применяет иную тактику. Опустив глазки, она вползает в кабинет и заводит песню. «Мне так неудобно отвлекать вас от решения важных государственных проблем ерундой, но только вы способны мне помочь». «Знаю, что люди нещадно эксплуатируют ваше доброе сердце, но остальные вокруг взяточники и хамы, а вы честный человек, никогда не сказавший никому грубого слова». После такого заявления чиновница или чиновник мигом подписывает все бумаги, а маняша, кланясь до пола, задом выходит в коридор. Вот я сейчас вспомнила ее советы и добилась успеха. Клерк довольно долго рылся в папках и наконец сообщил. «Боярская Любовь Кирилловна выехала по адресу. Улица Академика Баренко, дом 6, квартира 79». В полном восторге от собственной предприимчивости я вышла на улицу и пошла к метро. Я знаю, что улица Академика Баренко находится на юго-западе столицы. Когда я преподавала немецкий язык, в том районе жило много моих учеников. Юлия Охрипко, Дима Мельник, Олег Савостин. Кстати, с Димой Мельником постоянно происходили дикие истории, связанные с тем, что парень совершенно не хотел учить иностранные языки. Вообще говоря, он тяготел к математике, мечтал досконально овладеть компьютером, но папа, директор крупного завода, категорично заявил, «Я ни одним языком не владею, мне это страшно мешает, поэтому ты изучишь английский и немецкий». Некоторые родители обладают потрясающей логикой. Отсутствие знаний иностранных языков мешало папе. Обороться с неправильными глаголами и пролезать сквозь колючие дебри грамматики должен был несчастный Дима. Папенька хотела изжить таким образом свои комплексы. Бедный парень мучился ужасно. Ни немецкий, который преподавала ему я, ни английский, который пыталась вбить ему Юдив Соломоновна, не лезли бедняги в голову. Потом отец отправил юношу в Лондон на месяц, так сказать, для полировки знаний. Честно говоря, Димин Английский находился в таком состоянии, что шлифовать было совсем нечего. Но ведь не заявлять же об этом суровому папе. Тридцать дней несчастный Дима Мельник бродил по Лондону в полной тоске. Вокруг говорили только по-английски. Мясо ему давали с вареньем, В ванной вместо нормального смесителя из стены торчали два крана, и приходилось, заткнув раковину пробкой, полоскаться в грязной воде. Нет, в Великобритании Диме решительно не понравилось, и он испытал бурный приступ радости, собираясь на посадку в самолет, который должен был доставить его в Москву. В аэропорту Диме в голову пришла славная идея. «Следует обмотать сумку скотчем», чтобы никто не влез в нее и не спер купленные подарки. Парень огляделся по сторонам, увидел служащего, подошел к нему и сказал «Скотч! I want скотч!». Мужчина в форме улыбнулся и привел Диму в ресторан. «А вы куда бы отправили парня, который на плохом английском твердил фразу «Я хочу скотч?». Между прочим, на языке Шекспира «скотч» означает «виски», Увидав барную стойку, мельник возмутился и потребовал. «Ай, вон скотч!» Бармен мигом вытащил бутылку белой лошади. «Ноу!» no. — покачал головой Дима. «Скотч!» Бармен решил, что парню не подходит сорт, и достал более дорогой, Black Label. No. — завопил мельник, теряя самообладание. Знания языка катастрофически не хватало для полноценного диалога. Но Дима все же решил объяснить ситуацию. «I Russian! I want...» Бармен радостно закивал, он понял, что турист из России. Дима расслабился, и тут перед ним возникла бутылка водки «Смирнов». А парень с той стороны стойки, с идиотской улыбкой сказал «Yes! Russian Scotch!» Чтобы Диме было более понятно, Бармен заговорил на искаженном английском. И потом все же знают, что русские пьют лишь водку, а про виски, коньяк, шампанское и хорошее вино никогда не слышали. Несчастный мельник заскрепел зубами, поднял сумку, потряс ею перед барменом и заявил. «I Russian! I want scotch!» Тут бармен засмеялся. «Вау! Yes!» Дима обрадовался его поняли. Через секунду около него появилась хорошенькая официантка и потянула за рукав. «Камин, сэр!» Мельник пошел за девушкой, все больше радуясь. «Его уводят из ресторана, значит, он хоть как-то может объясниться с англичанами». На всякий случай он потряс сумкой перед носом у провожатой и сообщил «Скотч, I want скотч! I Russian!» yes», ес!» yes закивала девица, уволакивая Диму в зал беспошлиной торговли. «Скотч! есть yes, скотч!» Через пять минут девчонка втащила Мельника в отдел, торгующий спиртным, и ткнула пальцем в пятилитровую бутыль виски. И бармен, и она решили, что парень хочет прихватить домой в Россию спиртное. Дима затопал ногами и стал требовать «Скотч! Скотч! Скотч!» продавцы начали притаскивать разнообразные бутылки. У мельника чуть не случился приступ истерики. Но тут около него оказалась симпатичная девчушка лет 15, с красным рюкзачком за спиной. «Что тебе надо?» — на чистейшем русском языке поинтересовалась она. «Скотч!» — чуть не зарыдал Дима. — Сумку обмотать. Где его тут можно купить? Ну, англичане тупорылые, нифига не понимают. «Ясно же, говорю, скотч. Так нет, волокут выпивку». «Это не англичане такие, а ты кретин», — скривилась девочка. «Скотч здесь называется тейп. Иди на оформление багажа, бесплатно сумки замотают». Улица Академика Баренко, извилистая, узкая, бежала в горку, а нужный мне дом, новый блочный красавец, стоял на самом верху. Здание выглядело внушительно» жильцы, похоже, были озабочены собственной безопасностью, потому что двор окружали высокий глухой забор и крепко-накрепко запертые ворота с калиткой. Я поискала домофон, но никаких кнопочек на железной панели не нашлось. Внезапно калитка открылась, и появилась женщина с коляской. Я обрадовалась и шмыгнула внутрь. Нужная дверь была железной, прикрытой дорогой деревянной панелью. Недолго думая, я ткнула пальцем в звонок. «Кто там?» — спросил нежный голосок. «Любовь Кирилловну можно?» Загремел замок, и появилась девушка лет шестнадцати в крохотных шортиках и обтягивающей майке. «Вы кто?» — тихо вымолвила она. «Мне нужна Любовь Кирилловна!» Юное создание попятилось. «Она умерла!» У меня тревожно сжалось сердце. «Как? Давно?» «Ну, примерно два месяца назад. Сорок дней недавно отмечали». «Что с ней приключилось?» Не успокаивалась я. Девочка начала кашлять. У нее явно был сильный бронхит. Наконец, слегка отдышавшись, она ответила. «У тети Любы была сильная астма». «Кто там, Алина?» — раздался голос из глубины квартиры. «К Любовь не пришли» попыталась крикнуть в ответ девочка и снова зашлась в кашле. Ее лицо побледнело, на лбу выступили капли пота, и несчастной пришлось уцепиться за косяк, чтобы не упасть. «Ну и скрутила вас», покачала я головой. Алина, еле-еле отдышавшись, сказала. «Прямо беда. Простудилась и никак в себя не приду. Надо к врачу сходить. Да была уже». «Сказали, какая-то аллергия. Сделала пробы, но ничего не выяснили». «С кем ты разговариваешь, Алина?» Спросила довольно полная женщина, выплывая в коридор. «Опять на сквозняке стоишь? Разве можно с твоим кашлем? Немедленно уходи! Вам кого?» Последняя фраза явно относилась ко мне. Я приветливо улыбнулась. «Извините, я ищу Любовь Кирилловну». «Моя дочь умерла». Богу ради, простите». «А в чем, собственно говоря, дело?» — удивилась дама. «Мы с вами знакомы?» Понимая, что попала в идиотскую ситуацию, я решила объяснить, в чем дело. «Понимаете, я была в магазине?» «Так вы Вика Виноградова!» — прервала меня женщина. «Как я сразу не догадалась! Любаша о вас много рассказывала! Входите, входите! Уже приехали!» «Я Мария Григорьевна». «Откуда?» — машинально спросила я, шагая за хозяйкой. Мария Григорьевна удивилась. «Из Лондона? Любаша говорила, вы туда в январе на практику уехали». «Ах, да, конечно», — замямлила я, думая, как выбраться из идиотской ситуации. «Вот, вернулась, пришла». Мария Григорьевна судорожно вздохнула кто бы мог подумать! Элементарная простуда и смерть!» По щекам пожилой дамы потекли слезы. Мне стало неудобно, но момент сообщить свое настоящее имя и цель визита был упущен. И к тому же меня успели ввести в элегантно обставленную комнату и усадить на кожаный темно-коричневый диван со словами "Виточка, вам чай или кофе?» Пока Мария Григорьевна хлопотала, я оглядывала комнату. Одна стена завешана фотографиями. Внимание привлек один снимок. Молодая девушка сидит, прислонившись к толстой березе. За ее спиной стоит кряжистый мужчина в мешковатом костюме. А Мария Григорьевна-то в молодости была красавицей. Потом перед моим носом оказались хрупкая чашечка из прозрачного фарфора с дымящейся ароматной жидкостью и коробочка шоколадных конфет. Мария Григорьевна справилась с рыданиями и продолжила. «Это был настоящий шок. У всех просто паралично ступил. Конечно, мы понимали, что Любаша больна. Вы, когда уехали, Викочка, не припомню. Любаша-то рассказывала о вашей удаче. Так радовалась, говорила. «Мамочка, Викуле страшно повезло. Стажировка в Лондоне». «Но я, честно говоря, считала, что вы получили заслуженное вознаграждение» ведь не бросили аспирантуру, защитились, стали кандидатом. А Любаша, сами знаете, при ее таланте, свободном владении языком испугалась нищеты, бросила науку, открыла этот чертов магазин. Господи, ведь стыдно сказать, чему посвятила жизнь. Моя дочь, боярская и такое. Сейчас многие занимаются торговлей. Я дипломатично поддержала разговор. Мария Григорьевна тяжело вздохнула. «Ценю вашу деликатность, Викочка. Но сами знаете, что за товар был представлен на прилавках. Я, кстати, ни разу не была в торговой точке. Впрочем, Любаша, зная мое отношение к ее занятиям, и не приглашала меня. Но иногда она приносила каталоги, и я страшно боялась, что Алиночка случайно сунет туда нос. Если бы я увидела нечто подобное в ее возрасте, Думаю, испытала бы невероятный шок. Честно говоря, мне стало интересно, чем же таким торговала Любовь Кирилловна. «Но «Ну, Любочка, видя моё недовольство», — продолжала Мария Григорьевна, только смеялась. А потом очень жестко заявила мне. «Мама, у меня на руках ты, пожилая пенсионерка, и Алина. Можешь сколько угодно морщить нос и оттопыривать мизинцы, но вы хотите есть, одеваться и отдыхать в Турции». Любочка могла иногда так сказануть. Вот я и замолчала. Господи, ну кто бы мог подумать? А что с ней стряслось? Решила я задать вопрос. «Разве она вам не писала?» Удивилась Мария Григорьевна. «Любочка ведь частенько сидела в интернете. Идиотская забава — разговаривать с незнакомыми людьми посредством строчек на экране. Более того, она заразила этим и Алиночку». Впрочем, после смерти Любаши девочка стала практически неуправляемой. Хамит, грубит, не слушается. Что не скажу, слышу в ответ. Отстань, я взрослая. Подростковый возраст. Я так поняла, что Любаша посылала вам письма по почте, то есть по этой штуке со странным названием... Э, Емейли вроде. Емейл, поправила я. Точно. Исправилась дама. «Именно так Люба ней говорила. Отправила Викуля мейл Неужели она вам не сообщила о болячке?» На меня неожиданно снизошло вдохновение, и я стала самозабвенно врать. «Понимаете, в Лондоне я жила на частной квартире. Там у хозяев имелся компьютер. Они вроде разрешили мне им пользоваться, а потом передумали. Но что самое неприятное, их сын-подросток удалял всю мою корреспонденцию». Письма приходили, а он их уничтожал. Вымолвив последнюю фразу, я поняла, что сказала глупость. Если знала, что послания уничтожаются, то почему не позвонила Любе? И коли мы общались в интернете через какой-то чат, почему она не сообщила мне о себе никаких подробностей? Еще есть интернет-салоны, отчего не пошла туда? Но Мария Григорьевна не заметила нестыковок. «Надо же!» покачала она головой. «Мне всегда не нравились англичане. Сухие, и расчетливые. Значит, вы не в курсе событий последнего года?» «Нет». Мария Григорьевна вновь стала бороться с подступающими рыданиями. «Я столько пережила». А информация может уместиться в пару фраз. В январе Любаня записалась в фитнес-клуб. Ей все казалось, что она толстеет. Глупая фобия». Сначала изводила себя диетами, потом решила еще и спортом заняться. Ну, тренажеры ей не понравились, стала в баню ходить. Попарилась от души, нырнула в ледяной бассейн и, естественно, простудилась. Нет бы спокойно вылечиться. Так на беду Инга Горская. Вы ведь знаете Ингу? С Любой вместе работает. На всякий случай я кивнула. Так вот, Инга позвала Любу к себе на день рождения. И дочь познакомилась там с какой-то сумасшедшей, которая сказала, что лечиться таблетками и микстурами нельзя. Это засоряет организм. Нужно обливаться ледяной водой из ведра, стоя босиком на земле. Голодать полностью два раза в неделю, естественно, не употреблять спиртное и не курить.